Ганс Христиан Андерсон Соловей. В Китае, как ты, наверное, знаешь, и сам император-китаец, и все его подданные китайцы. Давным-давно это было. Но потому-то и стоит рассказать эту историю, пока она ещё не совсем позабыта. Во всём мире не нашлось бы дворца лучше, чем у китайского императора. Он весь был из драгоценного фарфора. Такого тонкого и хрупкого, что и до тронуться страшно. В саду росли диковины цветы, и к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Они звенели, чтобы никто не прошёл мимо, не заметив цветов. Вот так хитро было придумано. Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. За садом был чудесный лес с высокими деревьями и глубокими озёрами. И доходил он до самого синего моря. Большие корабли могли заплывать прямо под ветви. И здесь, у самого берега моря жил соловей. Пел он так дивно, что его заслушивался даже бедный рыбак, у которого и без того дел хватало. Со всех концов света Приезжали в столицу императора путешественники. Все они дивились дворцу и саду, но услышав соловья, говорили: "Вот это лучше всего". Вернувшись домой, они рассказывали об увиденном. Учёные описывали в книгах столицу, дворец и сад императора, и никогда не забывали о соловье, его хвалили особенно поэты слагали чудесные стихи о соловье, живущем в лесу у синего моря. Книги расходились по всему свету, и некоторые дошли до самого императора. Он сидел в своём золотом кресле, читал и каждую минуту кивал головой. Очень уж приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. Но соловей лучше всего стояло в книге. Как, сказал император, что за соловей? Ничего о таком не знаю. Неужто в моей империи и даже в моём собственном саду есть такая птица, а я о ней ничего не слыхал? И вот приходится вычитывать такое из книг. И он послал за своим первым министром, Тот был такой важный, что если кто-нибудь чинным пониже осмеливался заговорить с ним или спросить о чём-либо, он отвечал только: "Пх, что ровно ничего не значит". "Говорят, у нас есть замечательная птица по имени соловей", сказал император. "Говорят, лучше её нет ничего в моём государстве. Почему мне ни разу о ней не докладывали?" Никогда не слыхал такого имени, сказал министр. Наверное, она не была представлена ко двору. Желаю, чтобы она явилась во дворец и пела предо мною сегодня же вечером, сказал император. Весь свет знает, что у меня есть, а я не знаю. Никогда не слыхал такого имени, повторил министр. Будем искать, разыщем. А где её разыщешь? Министр бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из придворных, к которым он обращался, ничего не слыхал о Соловье. Тогда министр снова прибежал к императору и заявил, что сочинители верно рассказывают сказки. «Ваше императорское величество, не верьте всему, что пишут в книгах. Все это одни выдумки, так сказать, черная магия». Но ведь книга, в которой я прочел о соловье, прислана мне могущественным императором Японии. В ней не может быть неправды. Хочу услышать соловья. Он должен быть здесь сегодня вечером. Объявляй ему мое высочайшее благоволение. А если его не будет, весь двор, как от ужины, будет бит палками по животу. «Дзин-пе!» — сказал первый министр и снова забегал вверх и вниз по лестницам по залом и коридором. А с ним вместе забегала половина придворных. Уж больному не хотелось, чтобы их били палками по животу. И все лишь об одном и спрашивали: что это за соловей, которого весь свет знает, и только при дворе никто не знает. Наконец на кухне нашли одну бедную девочку. Она сказала: "Господи, как не знать соловья? Вот уж поёт-то". Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет она у самого моря. И вот когда на обратном пути я устану и присяду отдохнуть в лесу, я слушаю соловья. Слезы так и потекут из глаз, и на душе-то так радостно, словно матушка целует меня. «Девочка», — сказал министр, — «я зачислю вас на должность при кухне». И из хлопачу вам позволение посмотреть, как кушает император, если вы приведете нас к Соловью. Он приглашен сегодня вечером к императору». И вот все отправились в лес, в котором жил Соловей. Шли они, шли, как вдруг замычала корова. «О, — сказал камер-юнкер, — вот он! Какая, однако, сила у такого маленького создания! Мне определенно уже доводилось слышать его!» Нет, это коровы мычит, отвечала маленькая кухарка. А нам ещё далеко идти. Вот в пруду заквакали лягушки. "Восхитительно, восхитительно", сказал придворный священник. "Теперь я его слышу, точь-в-точь точь, как малые колокола". "Нет, это лягушки", отвечала маленькая кухарка. "Ну теперь, пожалуйста, скоро услышим и его". И вот Запел соловей. Вот он, сказала девочка. Слушайте, слушайте, а вон и он сам. И она указала на серенькую птичку среди ветвей. Возможно ли, сказал министр, никак не воображал его себе таким. Уж больно простоват на вид. Верно он стушевался при виде стольких знатных особ. Соловушка, громко крикнула девочка: "Наш милостивый император хочет, чтобы ты ему спел". "С величайшим удовольствием", отвечал соловей и запел так, что любо-дорого было слушать. "Совсем как стеклянные колокольчики", сказал министр. "Смотрите, как он старается горлышком. Просто удивительно, что мы не слышали его раньше. Он будет иметь огромный успех при дворе". Споет ли мне ещё для императора, спросил соловей. Он думал, что император был тут. "Мой несравненный соловешка", сказал министр. "Имею приятную честь пригласить вас на имеющий быть сегодня придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его императорское величество своим восхитительным пением". "Меня лучше всего слушать в лесу", сказал соловей. Но всё же охотно подчинился воле императора и последовал за придворными. А дворец-то как украшали! Фарфоровые стены и пол сверкали тысячами золотых фонариков. В проходах были выставлены самые лучшие цветы с колокольчиками. Беготни из кузнеку было куда как много. Но все колокольчики звенели так, что ничего не было слышно. Посреди огромного зала, где сидел император, установили золотой шест для соловья. Весь двор был в сборе, а маленькой кухарке дозволили стать в дверях, ведь она уже была в звании придворной поварихи. Все надели свои лучшие наряды и все глядели на маленькую серую птичку, а император кивнул ей головой. И соловей запел так дивно, что у императора слезы набежали на глаза. И тогда еще краше запел соловей, и песнь его хватила за сердце. Император был очень доволен и хотел пожаловать соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей с благодарностью отказался. «Я видел на глазах императора слезы, и для меня нет ничего драгоценнее». Слёзы императора это ведь настоящее чудо. Я награждён с избытком. И он вновь запел своим дивным, сладостным голосом. Ах, очаровательное качество, и помыслить нельзя, говорили придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы булькать, когда с ними кто-нибудь заговорит. Им казалось, что тогда они сами будут похожи на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что они довольны, а ведь это немало, угодить им труднее всего. Да, соловей положительно имел успех. Его определили при дворе, отвели ему собственную клетку и разрешили гулять два раза днём и один раз ночью. К нему приставили 12 слуг, и каждый держал его за привязанную к лапке шёлковую ленточку. И прогулка была ему не в прогулку. Весь город говорил об удивительной птице, и когда двое знакомых встречались, один сейчас же говорил: "Солла", а другой доканчивал: "Вей". И оба вздыхали, поняв друг друга. А ещё именем соловья были названы 11 сыновей мелочных торговцев, хотя всем им слон на ухо наступил. И вот однажды императору пришел большой пакет с надписью «Соловей». «Не иначе, как еще одна книга о нашей знаменитой птице», — сказал император. Но это была не книга, а шкатулка с затейливой штучкой, искусственным соловьем. Он был совсем как настоящий и весь отделан алмазами, рубинами и сапфирами. Заведешь его, и он мог спеть песню настоящего соловья — И его хвост при этом так и ходил вверх и вниз, отливая золотом и серебром. На шее у него была ленточка с надписью: "Соловей императора Японии ничто по сравнению с соловьём императора китайского". "Какая прелесть", сказали все в один голос, и того, кто принёс искусственного соловья, тотчас утвердили в звании обер-поставщика соловьёв его величества. «Теперь пусть-ка споют вместе, интересно, выйдет у них дуэт». И им пришлось петь вместе. Но дело на лад не пошло. Настоящий соловей пел по-своему, а искусственный как шарманка. «Он не виноват», — сказал придворный капельместер. «Он отлично выдерживает такт и поет строго по моей методе». И вот искусственного соловья заставили петь одного. Он имел не меньший успех, чем настоящий, но был куда красивее, ведь так и сверкал драгоценностями. Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Все были не прочь послушать его еще раз. Да тут император сказал, что теперь должен спеть немного и настоящий соловей. Но куда же он делся? Никто и не заметил, как он выпорхнул в открыто окно и улетел в свой зеленый лес. Что же это такое, сказал император, и все придворные возмутились и назвали соловья неблагодарным. Всё равно тот соловей, что остался у нас, лучше, сказали они, и искусственному соловью пришлось петь опять, и все в 34-й раз услышали одну и ту же песенку. Однако придворные так и не запомнили её наизусть, такая она была трудная. А капельмейстер зная нахваливал искусственного соловья и утверждал даже, что он лучше настоящего не только нарядом и чудесными алмазами, но и внутренним своим складом. "Извольте видеть, ваше величество, и вы, господа, при живого соловья никогда нельзя знать наперёд, что он споёт, а про искусственного можно. Именно так и не иначе". В искусственном соловье все можно понять, его можно разобрать и показать человеческому уму, как расположены валики, как они вертятся, как одно следует из другого. «И я тоже так думаю», — в голос сказали все. И капельмейстер получил разрешение в следующее же воскресенье показать искусственного соловья народу. «Пусть и народ послушает его», — сказал император. И народ слушал и остался очень доволен, как будто вдоволь напился чаю, и это ведь так по-китайски. И все говорили «О-о-о!» и поднимали в знак одобрения палец и кивали головами. Только бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили «Недурно и очень похоже, да вот чего-то недостает, сами не знаем чего». Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов страны, а искусственный занял место на шёлковой подушке у постели императора. Вокруг него лежали преподнесённые ему подарки, а сам он был возведён в звание певца ночного столика его императорского величества номер 1 слева, потому что самым почётным императором считал место, где расположено сердце, а сердце расположено слева даже у императоров. А капельмейстер написал об искусственном соловье учёный труд в 25 томах, полный самых трудных китайских слов. И придворные говорили, что прочли и поняли его, не то они показали бы себя дураками и были бы биты палками по животу. Так прошёл год. Император, придворные и все прочие китайцы знали наизусть каждый коленце в песне искусственного соловья. Но как раз по этому он им и нравился. Теперь они и сами могли подпевать ему. Цы-цы-цы, клюк-люк-люк, -клюк", распевали уличные мальчишки. И то же самое напевал император. Ах, что за прелесть! Но вот однажды вечером искусственный соловей пел во всю мощь, а император лежал в постели, слушая его, как вдруг внутри соловья что-то щёлкнуло. Колёсики побежали впустую, и музыка смолкла. Император сейчас же вскочил с постели и послал за своим лейб-медиком. Но что тут мог поделать? Призвали часовщика, и после длинных разговоров и долгих осмотров он кое-как подправил соловья, но сказал, что его надо поберечь, потому как шестерёнки поизтёрлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, невозможно. Ах, какое это было огорчение! Теперь соловья заводили только раз в год, и даже это казалось чересчур. А капелмейстер произнёс краткую речь, полную всяких умных слов. Дескать, всё по-прежнему хорошо, но ну, значит, так оно и было. Прошло 5 лет, и страну постигло большое горе. Все так любили императора, а он, как говорится, заболел, и жить ему осталось недолго уже подобрали и нового императора. На улице стоял народ и спрашивал первого министра, что с их прежним повелителем. Пы только и отвечал министр и покачивал головой. Бледный и похолодевший лежал император на своём пышном ложе. Все придворные решили, что он уже умер, и каждый спешил на поклон к новому владыке. Слуги выбегали из дворца поболтать об этом, а служанки приглашали к себе гостей на чашку кофе. По всем залам и проходам расстелили ковры, чтобы не слышно было шума шагов. И всюду было так тихо, так тихо. Только император ещё не умер. Закоченевший и бледный лежал он на пышном ложе под бархатным балдахином с тяжёлыми золотыми кистями. А с высоты в открытое окно светило на императора и искусственного соловья луна. Бедняга император дышал с трудом, и казалось ему, будто на груди у него кто-то сидит. Он открыл глаза и увидел, что на груди у него сидит смерть. Она надел его золотую корону и держала в одной руке его золотую саблю, в другой его славное знамя а вокруг из складок бархатного балдахина выглядывали диковинные лица. Одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые. Это смотрели на императора все его злые и добрые дела, ведь на груди у него сидела смерть. «Помнишь?» — шептали они одно за другим. «Помнишь?» И рассказывали ему столько, что на лбу у него выступил пот. «Я об этом никогда не знал», — говорил император. Музыки мне, музыки, большой китайский барабан, кричал он. Не хочу слышать их речей. А они продолжали. И смерть как китаец кивал головой на всё, что они говорили. Музыки мне, музыки, кричал император. Пой хоть ты, милая золотая птичка, пой. Я одарил тебя золотом и драгоценностями. Я собственное вручную повесил тебе на шею свою золотую туфлю, Пой же, пой. Но искусственный соловей молчал. Никому было завести его, а иначе он отчёт петь не мог. А Смет всё смотрела и смотрела на императора своими большими пустыми глазницами. И было так тихо, страшно тихо. И вдруг раздалось чудесное пение. Это пел живой соловей. Он сидел за окном на ветке. Он про слышал про болезнь императора и прилетел утешить и ободрить его своей песней. Он пел, и призраки все бледнели, кровь всё убыстряла свой бег в слабом теле императора, и даже сама смерть слушала соловья и повторяла: "Пой, соловешка, пой ещё, а ты отдашь мне золотую саблю, и славный знамя, и корону". И смерть отдавала одну драгоценной за другой, а соловей всё пел. Он пел о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает сирень и свежая трава увлажняется слезами живых. И смерть охватила такая тоска по своему саду, что она холодным белым туманом выплыла из окна. Спасибо, спасибо чудесная птичка, сказал император. Я не забыл тебя. Я изгнал тебя из страны, но ты всё же отогнала от моей постели ужасные призраки, согнала с моей груди смерть. Как мне наградить тебя? Ты уже вознаградил меня. Я исторку тебя слёз их первый раз, когда пел перед тобою, и этого я никогда не забуду. Нет награды дороже для сердца певца. Ну а теперь спи и просыпайся здоровым и бодрым. Я спою для тебя. И он запел и император заснул сладким сном. Ах, какой спокойный и благотворный был этот сон! Когда он проснулся, в окно уже светило солнце. Никто из слуг не заглядывал к нему, все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел. «Ты должен остаться со мной навсегда», — сказал император. «Будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственного соловья я разобью в дребезге». Не надо, сказал соловей. Он сделал всё, что мог. Пусть остаётся у тебя. Я не могу жить в дворце. Позволь лишь прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я буду садиться вечером у твоего окна и петь тебе. И моя песня порадует тебя и заставит задуматься. Я буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, укрытых от твоих глаз. Певча птичка летает повсюду, наведывается и к бедному рыбаку, и к крестьянину, ко всем, кто живет далеко от тебя и твоего двора. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за корону. Я буду прилетать и петь тебе. Но обещай мне одно, все что угодно, сказал император и встал во всем своем царственном убранстве. Он сам облегся в него,